Глава 20. Вождь племени Нига. Мия готова была отправиться в путь прямо сейчас, но нужно было подождать пару дней. Если Нига до сих пор не истреблены Черной Ордой с юга, пару недель могут и потерпеть. Эти две недели до назначного выхода в море я потратил с пользой. Натаскали железные руды для рама, построили отдельный загон для свиней, подальше от поселения. Их вонь была невыносимой. Продолжил инспектировать углубление Орва. Лар начал складывать из камней первую крепость на самом берегу моря, там, где русло заканчивалось, переходя в дельту. Крепостью нашу постройку трудно было назвать. Это была стена из камней, выложенных в 2-3 ряда толщиной, с несколькими окошками для стрелков. Теперь обойти нас по полоске пляжа стало невозможно. За две недели мои землекопы продвинулись порядка 300 метров. Местами среди земли попадалась глина. Решил ее впоследствии использовать, построив временное укрепление прямо на линии рва. Временами жалел, что согласился на авантюр Мии, но женщина так старалась отблагодарить меня ночью, что становилось совестно за такие мысли. Попросил Гао отобрать троих лучших лучников. Кроме ма был еще один парень из бывших выдор по имени Дан и бывший Уна по имени Зук. Рагу, Ари и Лару отказал. Неожиданно заортачился Бар, отказавшись оставлять меня без своей охраны. Мэна тоже пришлось оставить. Как лучник он уступал троим выбранным Гао. Кроме того, с нами должна была плыть Мия. Несколько дней я сидел над Атласом, найдя свободную минуту, размышляя, как эвакуировать племя Нига. Часть людей можно было взять на наш плот, остальные могли плыть на своих маленьких плотах, раз они привыкли на них охотиться на морских зверей. Пришлось повозиться со своим плотом. Пролежав столько дней на солнце, бревна сохлись. На плот ушел целый день, а когда пришло время отплытия, плот как новенький покачивался на волнах, удерживаемый якорем в виде камня на тросе. К походу мы готовились тщательно. Забрали у Гау около ста лучших стрел. Мои пластиковые бутылки дополняли бурдюки из кожи акулы, что шили выдры. На плот погрузили запас сушеного мяса и фиников. Надо было исходить из того, что высадка на берег невозможна. Вспомнив прошлый опыт, тяжелые гребли на веслах заставил Барра срубить два пятиметровых деревца, чтобы использовать как шесты. Если идти близко к берегу, отталкиваясь, можно плыть быстрее, нежели гребя самодельными веслами». «Пистолет всегда держал чистоте. Второй кейс я даже не открывал, держа его на НЗ. Пересчитал боезапас из первого кейса. Впал в уныние. Половины практически уже не было. В последнее время стал собирать гильзы, чтобы использовать, если смогу получить порох и придумать, как его воспламенять. Теперь в кейсе лежало семь гильз от гладкоствола и пять от нарезного. Снова тщательно прочистил пистолет. Оба дробовых ствола зарядил сигнальными». Десятки раз переточенной мачете отдал Нел, забрав у нее второй, который сохранился лучше. Кроме луков и стрел, для каждого воина взяли по копью, на случай рукопашной. Мия со своим длинным копьем и так никогда не расставалась. Отплывали мы вечером, вместе с начавшимся отливом. Медленно двинулись в юго-восточном направлении. На расстоянии около двухсот метров от берега встречное течение чувствовалось довольно ощутимо. Дал отливу немного отнести нас в открытое море. Сила встречного течения возросла. Когда отлив ослабел, максимально приблизился к берегу, и теперь мы плыли примерно в 15 метрах от берега. Скорость передвижения на плоту уступала пешей скорости, но на воде мы были в безопасности. Ночью не стал останавливаться, луна давала хороший свет, и, пользуясь шестами и веслами, мы продолжали путь. Медленно протекали знакомые очертания берегов, миновали оазис, названный мной так из-за родника. К вечеру следующего дня мы доплыли до бухты, где раньше жили выдры. При виде знакомой бухты они повеселели, и я решил сойти на берег для отдыха. Хотя Мии не терпелось плыть дальше. Развели костер, переночевали на берегу. Утром, пополнив запас пресной воды, двинулись в путь. Около полутора суток пришлось плыть, пока нашим глазам не открылась река Литани. Это природный раздел между нами и дикарями, начавшими экспансию на северо-запад. Мы плыли всего в 20 метрах от берега, но потоки реки отнесли нас метров на 50 и, может, спасли жизнь одному из нас. Едва мы миновали дельту реки, как что-то глухо стукнулось об ревна плота, и с рикошетив попало в весло в руках Маа. Зайдя по колено в воду, трудно различимый с воды громадный дикарь готовился ко второму броску. ма стреляй!» Далой команду, и пару секунд спустя стрела вонзилась дикарю в живот. Выронив из рук копье и какую-то палку, дикарь рванулся на берег и упал на песок. Было видно, как он сломал стрелу, но попытки подняться уже были тщетные. Широкий листовидный наконечник превратил внутренности живота в фарш. В бессильной злобе дикарь поднял голову в последний раз и уронил ее на песок. Несколько минут спустя к умирающему на песке высыпала порядка дюжины соплеменников. Потрясая копьями, они орали, но ветер относил их слова. Мы сразу после выстрела отошли от берега и теперь плыли примерно в ста метрах. Мне не давал покоя предмет в руках дикаря и расстояние за пятьдесят метров, что он метнул в нас копье. «Будь мы вдвое ближе, такой бросок точно пробил бы насквозь. Он даже кусок отбил от бревна. Теперь мы плыли по вражеской территории, и следовало быть осторожными. Через пару часов снова заметил несколько дымов. Плотность населения здесь была прямо как в Москве. Сколько времени пройдет, прежде чем источиться, ресурсные базы и дикари вынуждены будут форсировать реку. Вряд ли они вернутся на юг, откуда их будут подпирать новые выходцы из Африки, расплодившиеся в благоприятных условиях». Может год, может пять лет. Но вся эта арава хлынет на нас. И несмотря на наше технологическое превосходство, мы вряд ли устоим. Может нам хватит сил устоять перед этими потоками много лет, но экспансия может продлиться сотни лет. Кто знает, на какой стадии на этой планете процесс миграции. Может я поспешил, выбрав местом для своей дислокации Ближний Восток. Может стоило развивать островную цивилизацию. Тот же Кипр был под носом. Он и сейчас в 170 километрах окруженный со всех сторон водой. Еще не скоро корабли станут бороздить моря. Можно было в абсолютной безопасности развиваться не одну сотню лет. И чем больше думал об этом, тем сильнее в голове росло понимание, что надо было строить островную цивилизацию. Конечно, изоляция имеет и свои минусы. И не факт, что там есть аборигены. Им как-то надо попасть на остров, а до ближайшего материка сотни километров. Нет, решение было правильное. Поселись мы на Кипре, просто выродились бы, не имея достаточных членов общества для развития популяции. С другой стороны, даже сейчас не поздно переселиться. У меня довольно многочисленное по меркам каменного века племя, которое на днях прирастет еще пара десятков человек. На мой вопрос о численности племени Нига Мия уклончиво ответила, что в племени три руки взрослых женщин. Меня удивил ответ, что было сказано только о численности женщин. Но что-то меня тогда отвлекло, и я забыл тот разговор. Сейчас, вспомнив об этом, снова подозвал Мию, которая сменилась и передала шест одному из лучников. Мия, сколько мужчин в вашем племени? Девушка немного помялась и ответила. Одна рука мужчин. Подсознательно отметил, что в ответе прозвучало мужчин, а не воинов. Видимо, малочисленность мужчин сыграла свою роль, что их рассматривают скорее как мужчин, продолжателей рода, а лишь потом как воинов. Меня больше устроила бы обратная пропорция: 15 воинов и пяток женщин. Женщин у меня и так был перебор, и не особо мои русы стремились к многоженству. Кроме меня было еще три воина, имевшие по второй жене. Даже Рак и Бар пока оставались однолюбами, несмотря на мои намеки. Может, насильно им дать по одной еще? ло жена Рага, уже была на сносях, возможно, даже успеет родить до моего возвращения. Моа тоже ходила с брюхом. С рождаемостью был порядок, непорядок был с детской смертностью. Абсолютное пренебрежение гигиены и уходом за детьми приводило к летальным исходам. Совсем недавно умер двухмесячный малыш от непрекращающегося поноса, несмотря на все мои усилия. Наступило критическое обезвоживание, и ребенок буквально усох на глазах. Еще один умер от инородного тела в трахее. Когда оставлен без присмотра, попытался проглотить камешек. Когда я пришел, ребенок умер от асфикции, примерно полугодовалый. Я отвлекся от раздумий. Очередные дымы от костров и наспех собранные хижины, лишь частично укрытые шкурами. Это уже третье племя, встречное после реки летании А мы всего-то плывем пять часов. На расстоянии около 15 километров такая скученность До наступления ночи встретились еще два племени. Абсолютно все встречные племена были чернокожими. Это значило лишь одно. В Африке им стало тесновато, и более сильные выдавливают слабых, вынуждая их двигаться к северу. Пристать к берегу я не рискнул. Совсем недалеко от береговой линии встречались заросли кустарников, за которыми могла укрыться рота дикарей. Бросил якорь в ста метрах от берега и, назначив людей дежурить, завалился в своем временном навесе, обнимая Мию. Чем ближе мы приближались к ее племени, тем нервозней она себя вела. Утром подняли якорь и погребли в сторону юга. По моим подсчетам, мы были в пределах дневного перехода. Но я ошибся. Ночь застала нас в пути, а вытянутый мыс так и не появился. За этот день встретили всего две стоянки. Получалось, что концентрация дикарей в нашем направлении возрастает. Долгожданный мыс мы увидели до обеда. Еще два часа прошло, прежде чем вошли в защищенную бухту, который, словно стеной, прикрывал мыс. Подплывая к берегу, я видел, что мы уже опоздали. Об этом свидетельствовали покинутые и полуразрушенные хижины. Две лодки-долбленки и три небольших плота остались на песке. В этом месте леса и кустарников не было. Далеко просматривалась степь, больше похожая на пустыню. Справа, с южной стороны, на расстоянии около километра, возвышался горный кряж. Скорее, группа из нескольких холмов, имевших кустарниковую растительность. Убедившись, что опасности не видно, дал разрешение пристать к берегу. Мия спрыгнула с плота, не дожидаясь причаливания, и побрела к берегу по грудь в воде. Она так и не носила нагрудной повязки, восхищая меня своей крепкой грудью. Поселение покинули совсем недавно. Песок не успел заместить следы от костров перед хижинами. День, может, два назад здесь еще жгли костры. Ветер, который мел мелкую подземку из песка, не успел покрыть слоем песка и пыли, ни потухшие угли, ни остатки брошенных старых шкур. Мия бегала, пытаясь что-то понять. В лабиринте множество следов, оставленных на песке. Потом уверенно взяла южное направление и оглянулась на меня. В ее глазах было столько мольбы, что я не выдержал. — Бар, ма, приготовьте луки и стрелы. Идем по следу. Метров через двести среди песка и сухой земли стала попадаться трава. Я не видел абсолютно ничего, но моя ржеволосая красавица вела нас так уверенно, словно видела разметку на шоссе. Мы приблизились к подножью холмов, когда из-за кустарников, растущих у самого склона, показалось несколько фигур, черных, как смоль. Видимо, Мия горела желанием отомстить, потому что ринулась в атаку. Скорость ее бега была такой, что я еле поспевал за ней. Все мои лучники безнадежно отстали. «Дай мне вернуться домой. Бег станет одним из ключевых занятий в подготовке воинов». Молил я неизвестно кого, стараясь не отстать. Черных было пятеро. Не добегая метров тридцати, Мия замахнулась. И стоявшего первым дикаря буквально снесло копьем. Задыхаясь от бега, я наложил стрелу и промазал первым выстрелом. Дикари очухались и побежали в нашу сторону, переваливаясь с ноги на ногу. Вторым выстрелом я снял одного, и в этот момент за спиной просвестили стрелы. Подоспевшие лучники вступили в бой. Последний дикарь из пятерки успел добежать до нас. Я взмахнул мачете, но не успел. Молнией мило прыгнула вперед и сбила с ног дикаря. Трижды я замахивался и не бил, боясь задеть ее. И все-таки он подставился. И мачете буквально перерубил ему шею. Залитая кровью врага, моя воительница поднялась земли. Глаза горели диким огнем. Я даже подумал, не тронулась ли она умом. Но на этом наши приключения не закончились. С северной стороны холмов показались дикари. Около десятка человек увидев нас, дикари с криками хур хур побежали на нас, поднимая дубинки. Хладнокровно, словно в тире, мы расстреляли все одиннадцать человек. «Бар! Ма! Соберите наши стрелы!» Парни бросились исполнять указания. Неизвестно, сколько здесь еще черных, а запас стрел не бесконечен. А оставлять железные наконечники — вообще преступное расточительство. Когда стрелы были собраны, спросил у Мия. «Что теперь? Ты понимаешь, что их нет?» Или они ушли, или их души находятся у духов. Они здесь, они рядом, я знаю!» Глаза девушки лихорадочно горели. Она озиралась по сторонам и напрасно искала след. Если он и был, то был безнадежно затоптан. Несколько минут она стояла и потом рванула вверх по склону. Я еле сдерживался, чтобы не наказать ее при всех. И только ее беременность спасала девушку от моего гнева. «За мной!» Я махнул своим и полез на довольно крутой склон. Холм был невысоким, всего пара сотен метров. С вершины открылся вид на другой холм, на котором шло ожесточенное сражение. Большая группа черных безуспешно пыталась влезть по крутому склону второго холма. Сверху летели довольно увесистые камни, которые сбивали дикарей, карабкавшихся наверх. На первый взгляд их было десятка три. Несколько мертвых тел уже лежало у подножья второго холма. Защищающихся не было видно с нашего места. Их скрывали кусты и причудливой формы деревья, которые буквально облепили склон холма. Наверху люди были, слышны были крики, в то время как черные больше атаковали молча. Не успел я даже осмотреться, как Мия издала оглушительный крик, на минуту перекрывший шум боя. «Яра!» На несколько секунд воцарилась тишина, пока изумленные дикари всматривались в странную компанию из шести человек, появившихся из ниоткуда. В следующую минуту мы услышали ответный рев из множества глоток. «Яра!» — несся этот крик с вершины холма. Часть дикарей побежала в нашу сторону, неверно оценив свои возможности. Семерых мы положили еще на подходе. Мои отравленные стрелы творили чудеса. Через минуту человек превращался в труп. Стрелы лучников скорее ранили. Дикари ломали и вырывали стрелы. До нас добежало восемь человек. Неуклюжие движения не помогли этим рослым и физически крепким дикарям. Копьями убили пятерых. Двоих я ранил мачете и еще одного убил бар. Перехватив руку с дубинкой и вонзив самодельный нож в сердце. Раненых лично добила миа попросив у меня мачете, отрубила голову одному из дикарей. Она подняла голову, высоко над собой, и, пачка из вытекающей крови, пошла вперед. Изумленный ее преображением, я даже не стал ее останавливать. Пройдя половину пути до дикарей, прекративших шум и стоявших в нерешительности, миа снова закричала «Яра! Яра!» Эхом ответил многоголосый клич, и из-за кустов, покрывающих склон, появились... «Женщины! Рыжеволосые и нагие, как моя Мия!» Огненными шариками женщины скатились со склона, вступая в бой с дикарями. «Вперед!» – дал ей команду, и наша группа атаковала дикарей с тыла. Через пять минут все было кончено. Погибла одна рыжеволосая. Дубинка раскроила ей голову. Еще две были ранены. Из моих лучников пострадал Маа. С луком он обращался лучше, чем с копьем рыжеволосых женщин было десять одиннадцатая уже не могла преклонить колено пред моей женщиной со словами корт миа корт миа корт миа миа жестсно приказала женщинам подняться и на глазах изумленных женщин в стала предо мной на колени и склонила голову припав к ногам миа поднимись что здесь происходит я уже перестал удивляться но следующие ее слова заставили пережить потрясение великий дух макс са «Я, вождь племени Нига, Мия, прошу принять в свое племя меня и моих людей».